Глава пятая. Майкл Адерили. Каким бы скромным и небольшим ни казалось ведьма на кафе снаружи, внутреннее его убранство поразило уютом теплом и живостью, хотя кое-где заведение уже требовался ремонт. Вместе с тем, стены, кофейни, обшитые темным деревом, окутывала некая величавость, как и витражные окна, и тяжелую резную мебель из маренного норбертонского дуба. Определенно, данное кафе стоит на этой земле уже довольно долго. И хозяйка его очень любит, впрочем, местные жители тоже. Но время практически не коснулось этого кафе. Да и ведьма постаралась. Магическим зрением увидела линии бытовой магии. Помимо домового духа, хозяйка тоже следила за зданием. Еще я заметил, что, как когда-то в прежние времена, на столиках горели свечи в бронзовых канделябрах. В их мягком свете все предметы отбрасывали причудливые тени. Мягкий магический свет тоже имелся, но был приглушен, и атмосфера в кафе стояла уютная и очень приятная. Зал кофейни представлял собой большую комнату с весьма высоким потолком, Одной из стен которой полностью занимали витражные окна от пола и до потолка. На других стенах висели картины, написанные в самых разных стилях, что выглядело довольно нелепо, но забавно. «Милое кафе!» и не вызывают отторжения или раздражения. Гости вели себя прилично, никто громко не разговаривал, не кричал и оскорблений не высказывал. Официантка, пышнотелая красавица, надо же ведьма, но явно не хозяйка, и при помощи магии ловко и быстро обслуживала гостей. Я принюхался, в воздухе пахло деревом, кофе и ароматной выпечкой, и все столики до единого были заняты. А потом я почувствовал взгляд, заинтересованный, даже восторженный, И тогда я увидел ее. И на мгновение забыл, для чего я здесь. Забыл о письме, которое попало ко мне в кабинет и на стол, миновав охранную систему администрации, но не мои личные сигналки, отчего я сразу понял, кто проник в мой кабинет. И содержание дерзкого письма, которое вызывало легкое раздражение и, в принципе, на какое-то чудесное мгновение позабыл все неприятное, что пришлось мне совершить и пережить с момента вступления на должность градоправителя Мадлиниста. Красивая темноволосая девушка с удивительными кари-зелеными глазами относилась к тем молодым современным женщинам, которые следят за модными новинками, но в то же время всегда ухитряются оставаться непохожими на других. Это была высокая, стройная ведьмочка, с четко очерченным лицом цвета слоновой кости. Лицо ее было скорее интересным, чем красивым. Ее роскошные волосы цвета шоколада не спадали по спине красивой волной. Они сияли здоровьем и были налиты силой. Девушка была облачена сдержанной, но при этом дерзкий костюм, состоящий из жакета и пышной юбки цвета выдержанного вина. Контрастом костюма выступали пенящиеся кружева на шее и запястьях, Она показалась мне верхом изящества и совершенства. И это чудо глядело на меня с любопытством и интересом. Она призывно мне улыбалась, и когда я двинулся к ней навстречу, то ощутил тот самый аромат духов, которыми одна ведьма щедро полила свое послание. «Вот, значит, ты какая госпожа Анита Дане!» Впечатлен, поражен, восхищен. Я тоже одарил ее самой очаровательной своего арсенала улыбкой — протянул руку для пожатия и произнес «Майкл Адерли, а вы, я полагаю, госпожа ведьма Анита Дане». И вот тут-то ее прекрасной улыбкой погасла. К моему сожалению. Мне показалось, что от разочарования она едва не топнула ногой. Похоже, еще и разозлилась. Разумеется, она считала меня своим врагом, решившим лишить ее насиженного и явно любимого места. Ведьма приняла мою руку и силой пожала. Вызвав тем самым еще одну мою улыбку. Потом она вздернула подбородок, сильнее расправила плечи и резко произнесла: Добро пожаловать в мое кафе, ваша светлость. Кофе, чай, молочный коктейль. Анита Дане. Меня возмутила его теплая словно все понимающая улыбка. Его обаяние и шар можно было даже пощупать. Уверена, большинство женщин улыбнулось бы этому красавчику в ответ. Наверное, ждет и от меня эта реакция? Ха! Я не из тех женщин, что ведутся на красивый фантик. Чаще всего под красивой оберткой скрывается гниющая или уже сгнившая душа. По крайней мере, мне очень хотелось, чтобы этот индивид был именно таким гадким, чтобы я убедилась в её подлинной душе и уже не воспринимала его как мужчину вовсе. Не всяких сомнений граф Майкл Адерли знал о женщинах многое, особенно о тех, от кого ему было что-то нужно. Я его в этом смысле удивлю. Не получит он мою землю и точка и в его интересах согласиться с моими доводами и условиями. «Не отказался бы от сытного завтрака и чашки крепкого кофе. Без сахара, без сливок». Произнесла мечта девичьих грез спокойным и мягким тоном, каким обычно разговаривают мужчины с любимой женщиной. «Вот же гад. Желает меня выбить из колеи». Я одарила градоправителя чарующей улыбкой самой ядовитой гадюки и вкрадчивым тоном проговорила. «Вам подадут самый лучший завтрак в вашей жизни и выпьете самый восхитительный кофе, какой еще не пробовали. Это я вам обещаю». «Звучит многообещающе», — усмехнулся мужчина. «Куда мне можно сесть?» «Идите за мной. Позавтракайте и поговорим в моем кабинете», — сказала резко и кивнула Айке, что подошла ко мне. Быстро передала ей заказ и сыровым взглядом дала понять, чтобы никакой импровизации они не занимались — А то еще подольет ведьмочка какого-нибудь переворотного зелья собственного приготовления, от которого у градоправителя немедленно случится приступ острого живота. А дурно пахнущий инквизитор в моем кафе верх позора. «Должен заметить, у вас приятное кафе, госпожа Дане». Как бы, между прочим, заметил градоправитель, следуя за мной. Я затылком ощущала его горячее дыхание, его запах дурманил разум, тем самым еще больше меня злил. «Настолько приятное, что вы решили избавиться от него?» «Не удержалась от шпильки». Я не удосужилась даже посмотреть в его сторону, но услышала, как мужчина вздохнул, будто извинялся, но ничего не сказал на мое замечание, и от этого мое настроение стало еще смурнее. «Может, все-таки стоит устроить градоправителю несчастный случай? У меня есть одно запрещенное зелье?» Тут же тряхнула головой, прогоняя опасные мысли. Вошли в мой кабинет, и я небрежно указала градоправителю на небольшой круглый обеденный стол и два кресла рядом. Я часто у себя обедаю, и заодно просматриваю документы и пишу планы. Мужчина, оценивающий, оглядел мою маленькую и уютную деловую обитель и, ни слова не сказав, сел в одно из кресел. «Он занял мое кресло!» «Извините, но это мое кресло. Будьте так любезны, присядьте на соседнее», — пропел я с улыбкой. При этом взгляд мой выражал лишь одно желание убить этого идеального гада. Мужчина в удивлении вздернул брови, хмыкнул и к моему разочарованию не стал спорить, а просто взял и пересел. «Нет, это просто невозможно. Хочу поскандалиться, а он не дает повода». «Но это пока». Села на свое законное любимое место, отбросила волосы за спину и сказала. «Вы получили мое письмо и пришли? Благодарю». Граф сверкнул голубыми глазами. И чуйка мне подсказывает, будто он решил, что я всего лишь капризная ведьма. И это его галантное и вежливое отношение ко мне еще окупится старицей. «Не слишком разумная поступок, госпожа дана спокойно заявил он. «Ваш фамильяр обхитрил охранную систему администрации, не оставив при этом магических следов, но он не смог миновать моих сигналок, которые оповестили меня о проникновении и сделали слепок ауры вашего питомца». Он склонился в мою сторону и, обаятельно улыбнувшись, чуть понизив голос, произнес, «Вы хоть знаете, какое наказание следует за незаконное проникновение в здание администрации города, да еще в кабинет града-правителя? Этот отвратительный мужчина оценивающе посмотрел прямо мне в глаза. «Уверена, вы с удовольствием сейчас меня просветите!» Процедила я сквозь зубы. Под столом сжала руки в кулаки, чтобы ненароком не призвать силу стихии не обрушить награда правителя какой-нибудь смерч. Он откинулся на спинку кресла и, продолжая мягко улыбаться, словно он мой давний друг, сказал, «Клефтонская башня вас ждет, госпожа Данны. Вы ведь знаете, что это за башня, верно?» Дождавшись моего ненавидящего взгляда и кивка, он продолжил. «Помимо лишения свободы, обрыв связи с фамильяром и запечатывания магии на весь срок заключения. Как вам такая перспектива за неразумный поступок, госпожа ведьма?» «Это угроза?» — Вздернула я одну бровь и тоже откинулась на спинку кресла. Внешняя была спокойна, а внутри уже завывал ветер ярости и злобы. Все, к черту хорошее поведение!» — допрыгался графёнок. «Отсюда живым не уйдет. «Разве я вам угрожал?» Натурально удивилась эта наглая морда. «Я всего лишь предупредил вас, госпожа Даны, о возможных перспективах, если вы решите вытворить нечто в подобном духе». «То есть вы сейчас проявляете милость?» хохотнула издевательски. «Понимаете, как хотите». Пожал он плечами. Судила глаза и хотела было высказать, куда он может засунуть свою милость и что с ней может делать, как явно сама судьба сберегла меня от неразумного поступка». Не зря, говорят, молчание — высокая степень воздержанности, присущая духовно сильным личностям. «А вот и заказ!» — чересчур радостно заявила Айка, магии, отварив дверь. Она внесла огромный поднос, уставленный ароматными блюдами и заказанным графом кофе в серебряном кофейнике. Ведьма сгрудила с подноса завтрак для графа и хотела было рассказать, что и что, но я не дала. «Иди, Айечка, займись другими нашими гостями, а о его светлости я сама позабочусь». Айка испуганно икнула, и нехотя удалилась. правителя оглядел блюдо и, усмехнувшись, заметил. «Вы явно решили накормить меня до смерти, госпожа ведьма. Но должен предупредить вас, аппетит у меня отличный». Наши пронзительные взгляды скрестились точно острые клинки, и мир раскололся. Я ощутила, как внутри меня пламенем вскипел дремавший до сели вулкан, Никогда я не желала кому-то смерти или несчастья, а сейчас я хотела, чтобы этому мужчине было плохо, очень-очень плохо, чтобы он страдал и мучился. Еще ничего мне не сделал, и даже разговор по делу не состоялся, а я уже ненавижу его всеми фибрами своей ведьминской души. Ненавижу за его самоуверенность и в то же время простоту, за его мягкую, даже будто добрую улыбку, за которой скрывается коварство истинного кукловода» за его голубые глаза, похожие на ясное летнее небо, за его силу и мощь, которую он может легко меня уничтожить и даже глазом не моргнет». Я первой отвела взгляд и, оглядев содержимое стола, заговорила чуть надломленно. «Я предпочитаю угощать простой, но сытной вкусной едой. Сейчас осенняя пора, и пища нужна соответствующая. Она пристает к ребрам, согревает, придает силы наполнять желудок мягким теплом. Мои блюда не размазаны по тарелкам жалкими каплями, как в модных ресторациях, они полные, добротные и сытные». «Вот это домашняя пицца». Указала ладонью на круглую доску с яркими ломтями. «Пицца с грибами, наследственными помидорами и сочным фаршем». «Это?» — указал мужчина на бутерброды. «Это бутерброды, домашний злаковый хлеб с паштетом из кролика», — ответила я. Потом указала на следующее блюдо. «Здесь сладкие мини-локовички, замаринованные в свежем томатном соке. Потом вы обязаны попробовать съесть овсяную кашу, щедро политую густой трюфельной подливкой» а еще зеленый салат с чесночными гренками, поджаренными в оливковом масле, потом омлет с сыром и беконом, а на десерт и с заварным кремом и морковный пирог со сливочно-малиновым кремом. И, конечно же, черный кофе. После того, как выпьете кофе, который мы варим, вы поймете что до сегодня пили не кофе, а настоящую бурду. Как думаете, обилие блюд смутило графа? Как бы не так. Мужчина взял льняную салфетку, проделал ее в воротник своей рубашки и с изяществом истинного аристократа принялся за сытный завтрак. Дядюшка говорил, что сытый мужчина совсем не то, что голодный, практически другое существо, добрее. Вот сейчас и проверю это утверждение».